Я рассмеялась. Как мило, он пытался манипулировать мной. О'кей, я молчу как могила. Так ты считаешь, что она действительно могла бы приревновать? упорно спросил Рафаэль. Ну, ясно, она ужасно ревнивая. К тому же, у нас в классе вообще нет цели. Рафаэль смущённо поскрёбл нос. Ну, блондинка с вечеринкой Цинтия. Ну, я действительно был с ней в кино. Жалобно сказал Рафаэль. Школьная форма в её неудачной комбинации из печно-жёлтого и ярко-синего выглядела на нём ещё более невыгодно, чем на нас. А манера, как он проводил рукой по волосам, напоминала мне Нику и пробуждала во мне материнские чувства. Я сочла, что он заслужил поощрение за то, что вёл себя не так самоуверенно и высокомерно, как его старший брат. Я осторожно сообщил бы там Лесли, о'кей? предложила я. Он решительно улыбнулся. Только не говори, что я перепутал имена. Ах, да, лучше бы вообще не говори ей. Или всё-таки? Ладно, давай, я это сделаю. На прощание я подёрнула его за галстук и: "Эй, поздравляю. Сегодня он у тебя завязан как положено". Это Синди сделала, сказал Рафаэль с кривой улыбкой. Или как там её зовут? Первым уроком у нас был английский у мистера Уайтмана. Он принял сообщение о болезни Шарлотты кивком, хотя и я и не смогла устоять, и при слове "больна" изобразила патьями возвышка кавычки. "Тебе нужно было взять его с собой", прошептала Лесли, пока мистер Уайтман раздавал нам проверенное домашнее задание с прошлой недели. "Хронограф в школу", чуть вспятила. "Что, если мистер Уайтман его обнаружил бы?" Да белка сразу же инфаркт заработает, если еще учесть то, что он сразу же проинформирует своих приятелей и хранителей, которые меня тогда четвертуют, колесуют и вообще сотворят еще что-нибудь такое ужасное, что в таком случае предусматривают им их дурацкие золотые правила. Я протянула Лесли ключ от Ларри. «Вот, ключ от твоего сердца. Вообще-то я хотела отдать его Рафаэлю, но ты ведь этого не хочешь?» Лесли закатила глаза и из-под тишка глянула вперёд, где сидел Рафаэль, и изо всех сил стараться не смотреть в его сторону. Ну просто повесь его слово себе на шею и не дай Шарлотте его у тебя забрать. Кравмага пробормотала Лесли. А не было ли какого-то фильма с Дженнифер Лопес, где она в конце концов отколошматила своего бывшего мужа-насильника? Я бы тоже хотела так уметь.